Глава шестнадцатая. Марфа. «И что это сейчас было?» Эльза поднесла к губам очередной кусок рыбы. «Неужели он меня приревновал?» «Не верю. Скорее всего, забыл убрать сковороду с огня. А как иначе объяснить то, что он выскочил из кабинета, словно ошпаренный?» «Готовит обалденно!» Даев все до последнего кусочка, сладкоежка подтянула к себе шоколадный десерт. Минут через пятнадцать хозяйка кафе заглянула на кухню. «Михаил Иванович, большое спасибо за вкусный десерт. Да и рыба была бесподобна. Вы гений кулинарии!» Оборотень, не поворачивая головы, кивнул. Эльза даже не догадывалась, что у шеф-повара на лице заиграла довольная улыбка, растянувшаяся от уха до уха. «Вы меня не теряете. Я посмотрела, что в зале все спокойно. Да вы тут без меня справляетесь. Я отлучусь по личным делам в город на часик и вернусь обратно». Михаил вытер руки о полотенце, развернулся и вышел вслед за Эльзой. «Можно полюбопытствовать. Куда вы направляетесь, леди директор?» «Конечно, можно, но не нужно. Личные дела». Увидев, как нахмурились брови оборотня, девушка улыбнулась. «Платье хочу купить и несколько личных вещей. Довольно ответом? Вам тоже что-нибудь купить? О, а может, для дома что-то нужно? Я могу посмотреть. Для кухни или комнат. Точно, еще шампунь бы не забыть. Как хорошо, что вы вышли и напомнили!» — затороторила девушка, дёргая Михаила за белый фартук. «Вы город знаете?» Не заблудитесь, Сельза Вениаминовна. Маркус показал, где находятся нужные мне магазины. Тут недалеко, через две улицы. Постараюсь не заблудиться. Если через час не вернётесь, пойду вас искать. То ли поугрожал, то ли позаботился оборотень. Вот, возьмите мой телефон. Если что, на первой кнопке находится номер Марфы. Звоните. Как любезно с вашей стороны. «А мой телефон сеть не ловит. Нужно купить сим-карту этого мира?» — улыбнулась девушка. «Нет, нужно купить телефон этого мира», — вздохнул шеф-повар. «Так и быть. Уговорили. Завтра схожу с вами за ним. Может, я и сама смогу найти магазин. Не беспокойтесь». Я сказал «схожу», значит «схожу». «Хорошо, хорошо, не злитесь, а то давление подскочит». Этот разговор начал немного раздражать Эльзу. Ей совершенно не нравилось, что Михаил Иванович разговаривает в таком тоне. Ну все, я ушла. Девушка мило улыбнулась и выпорхнула за дверь. Надо бы выяснить, кто принес букет, и отбить у него желание таскать сюда эти веники. А я молодец, не сорвался, не кричал. Может, попробовать пригласить ее на свидание? Михаил! «Это еще что за допрос ты учинил девочке?» В дверях стояла недовольная Марфа. «Я же вижу, что она тебе нравится, но ты делаешь все, чтобы она перестала смотреть в твою сторону и обратила внимание на другого». «Марфа, подожди. Я постарался вести себя корректно. Не разозлился, когда увидел букет от другого мужчины, а просто вышел за дверь. А сейчас спросил, куда направляется, лишь в заботе о ней. Вдруг заблудится, вот где ее тогда искать? Сам себе не ври, да и мне заодно. Я тебя с пелёнок знаю, ты давно должен был отпустить ту ситуацию. Да, тяжело пережить такое предательство. Тебе изначально не нужно было поддаваться на уговоры родителей породниться с семьей Марии. Сразу было видно, что она вертихвостка и хочет выйти замуж за представителя знатного рода «Стражей границ». И как только ты заявил семье, что будешь поваром...» Марфа, увидев, что лицо Михаила помрачнело, замолчала на долгую минуту, погладила молодого человека по руке и продолжила. «Но тебе нужно возвращаться к жизни. Открой свое сердце, если тебе понравилась Эльза, и ни в коем случае не ревнуй. «Не показывай, что тебе страшно обжечься еще раз. Не нужно дуть на воду. Все женщины разные, а Эльза очень добрая, отзывчивая и обаятельная. Она не из нашего мира, не знает реалий и законов, и ей совершенно не важно, кто ты, страж или повар. Главное, что умный, красивый, трудолюбивый. Упустишь, ревнуя. Лучше ухаживай, оказывай знаки внимания». «На свидание попытайся пригласить, а ещё раз на неё рыкнешь, соберу вещи и уйду из кафе и из твоей жизни, так и знай!» Поугрожала Марфа, развернулась и ушла на кухню. Михаил посмотрел вслед нянюшке и вышел из кафе.